Капитан, не привыкший к таким внушениям, начал было горячиться. И тогда Гордон употребил внушение другого рода, схватил Спиридонова за голову, повалил на пол и так отколотил дубинкую, что несчастный едва мог встать. Капитан пожаловался полковнику, но Гордон заперся, потому что свидетелей не было. Капитан пожаловался боярину. Гордон и тут заперся.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 покажи указ, говорит Гордон под ящему. Не покажу, отвечает тот, потому что ты два прежние указа оставил у себя или, может быть, разодрал. До тех пор не очищу квартиры, пока не покажешь указа, говорит Гордон. Тогда под ящий велит трубникам взять чемодан и нести вон, а сам берет полковые знамена. Гордон вскакивает из-за стола и с помощью денщика, и двоих офицеров, которые вместе с ним обедали, выгоняет подъящего вон из комнаты и с лестницы. Но подъящий, соединяется с остальными трубниками и снова идет наверх к Гордону. Тот с товарищами, пользуясь выгодой своего положения наверху, прогоняет их тем легче, что трубники были вооружены одними палками. На шум прибегают солдаты, нападают на подъящего и трубников, и те бегут, Солдаты гонят их до Яузовского моста и отнимают у них шапки. Дело кончилось ничем, потому что на счастье Гордона Милославский поссорился с Ртищевым, к приказу которого принадлежал подъячий, а между тем Гордон переменил квартиру. Остался в Москве делать нечего, надобно было сообразовываться с обычаями.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 Запись произведена по изданию Сергей Михайлович Соловьев «Чтение и рассказы по истории России. Москва. Издательство «Правда. 1989 год». Читает Дмитрий Савин.